«Идиот!» — этот песик хотел сказать, что он не наш. Пожилая дама хочет приобрести попугая, продавец показывает ей птицу. «Ну что, дурачок, умеешь ты разговаривать?» — спрашивает покупательница. «Разумеется, старая пугала. А ты вот умеешь летать?» Заяц жалуется льву, что к нему пристает медведь. Каждый раз, когда встречает, спрашивает, почему без шапки, и начинает бить. На другой день заяц шапку надел, встречает его медведь, почему в шапке, и снова лупит. Вызывает лев медведя. Медведь, неужели ты не найдешь другого способа приставать к зайцу? Скажи ему, принеси яблоко. Он принесет красное, а ты скажи, что хотел зеленое. Даст закурить без фильтра, а ты скажи, что куришь с фильтром. Он даст тебе спичек, а ты скажи, что хочешь зажигалку. т р е ч а т медведь-зайца, принеси яблоко. Красное или зеленое? Дай закурить. С фильтром или без? Дай огонька. Зажигалку или спичку? Почему без шапки? Новый раздел книги, который называется «Пациенты и врачи». Американского врача. Спрашивает знакомый, послушай, старина, почему ты всегда выясняешь у пациентов, что они съели на обед? По их меню я ориентируюсь, сколько с них взять за прием. Доктор больному, вы знаете, что глубокое дыхание уничтожает микробы? А как заставить их глубоко дышать? Дышите. Не дышите. Не дышите. Не дышите. Выносите. Следующий. Здесь я не могу удержаться, чтобы н е напомнить... один эпизод из фильма мистер питкин на войне когда он приходит проходит медсмотр о и врач ему говорит дышите не дышите дышите не дышите не дышите не дышите не дышите». И питкин падает далее по тексту грузин приходит к врачу доктор уменнане стоит может у вас спит слушай какой спит совсем умер Этот больной нуждается в медицинском уходе. И чем дальше врач уйдет, тем лучше для больного. Домой врачу позвонили коллеги и пригласили прийти сыграть в карты. Срочный вызов, говорит врач жене, положив трубку. Что-то серьезное? Да, три врача уже там. Пациент у зубного врача трясется от страха. Врач предлагает ему рюмку коньяка. Когда тот выпивает, врач спрашивает, ну как вы уже... Набрались смелости? Разумеется. Пусть теперь кто-нибудь приблизится к моему зубу. Идет псих по больнице с окровавленным топором. Навстречу ему врач. Ты что сделал? Ой, смеху-то! Василий в третьей п а л а т ы проснется, а у него голова в тумбочке. Психиатр, так вы говорите, что испытываете радость, когда выплачиваете налоги. И давно это у вас началось? В больнице больной... Сколько у вас срост? Один метр семьдесят пять, доктор. Я не доктор, я плотник. Пациент, входя к доктору, доктор, у меня голова кружится. Сам вижу. Всех больницы, сестра, сестра, что, каша на двоих? Нет, на одного, а что, муха жрет? Я в отчаянии, помогите, доктор. Мой муж пускает колечки дыма, ну и что, какая ерунда. Я тоже так умею, когда курю. Может быть, и ерунда, но мой муж не курит. Больной, помогите мне, доктор, я умираю. Доктор, сейчас помогу. В клинике идет операция по омолаживанию. Оперирует без наркоза. По мере того, как идет время, больной начинает вести себя все беспокойнее и, наконец, громко плачет. Врач успокаивает его. Операция уже кончается. Через минутку боль прекратится. Я плачу не от боли, отвечает пациент. Я боюсь опоздать в школу. Сумасшедшие играют в войну. Один бьет другого по голове доской. Испуганный врач спрашивает. Тебе не больно?